Глава третья. Часто-часто моргаю, не в силах сказать ни слова. Последняя фраза мне не послышалась, да? Это сейчас была шутка? Вы так усыпляете бдительность задержанных после того, как их поймали, чтобы было легче их скрутить? Пытаюсь найти логическое объяснение происходящему. Милая. Мне не хочется тебя обидеть, но я тебя в любом случае скручу в два счета. Произносит снисходительно дракон и шагает ближе ко мне. Не нужно. На меня тут же веет силой. Инстинкты велят бежать, а мозг понимает, что некуда. Снова ты меня боишься. С досадой говорит дракон. Мне это не нравится. Не бойся. Тебе я не причиню вред. Почему? Нужно кого-то посадить в темницу, чтобы показать, что дежурство прошло успешно? Спрашиваю полуравнодушно. Если так думать, это логично. Все, что рассказал незнакомец, логично как я могла поверить служанке и отправиться в лес творить запретное колдовство. Я ведь очень рассудительная девушка, положение обязывает. Страх замужества с бароном подстегнул меня, заставил заниматься тем, что мне абсолютно не свойственно. Я готова была поверить в легенду, в сказку, во что угодно, лишь бы только не замуж за этого противного барона». Он так сально смотрит на меня, аж передергивает. А после меня бросает схожий взгляд на мою служанку Кэти. Сомневаться не приходится. Барон не собирался соблюдать верность в браке. Нет, что ты, наоборот. Если никого за ночь в темнице не появится, это прекрасно. Значит, я предотвратил все преступления. Широко улыбается дракон. И, наконец-то, не хмурит брови, а сразу становится таким милым, таким располагающим к себе, совсем не похожим на барона, в общем. «Знаешь, сегодня ты не справился. Я успела совершить преступление, ты появился после. Но я согласна на темницу. Пусть будет пожизненный срок». Только прошу, конфискуйте мои земли, пусть ими управляет корона, а не мой жадный сосед. Он же людей ни во что не ставит. Заставляет голодать. Для него нет ничего святого. Горячо прошу. И тем не менее твой батюшка предпочел попросить барона присмотреть за тобой и владениями, а не корону. Говорит дракон, внимательно смотря на меня. «Да, я не знаю, почему так получилось. Должно быть, он испугался, что от короны может прибыть кто-то нечестный, а хочет обмануть сироту, пустить ее по миру. А сосед казался ему порядочным человеком. С отцом барон всегда считался, проявлял уважение и прочее. Это я для него никто». Лишь девка с приданным, которая стоит прибрать к рукам, пока другие не налетели. Как грубо и грустно. Дракон снова хмурится. Не думала я, что его проймет моя история. Впрочем, это вряд ли скостит мне срок. Главное убедить официальные власти в том, что мое наследство нужно защитить от влияния барона. Ришард трус по своей натуре. Если он заметит интерес короны к моим землям, он затаится и не покажет носа из своего поместья. Как есть. Пожимаю плечами. Так что, ты мне поможешь? Я обязана защитить своих людей. И сесть ради них в темницу? Дракон иронично приподнимает бровь. Да, если понадобится. Решительно киваю. Я не могу себе позволить дать слабину. Я должна действовать, как заботливая хозяйка. На мне лежит ответственность. Твоя смелость похвальна. Но зачем в темницу? Ты не услышала? Я предложила альтернативный вариант. И нет, это была не шутка. Мне действительно нужна подставная невеста. Разыграть спектакль перед родственниками. Я кое-что натворил, и теперь меня жаждет женить вся женская половина семьи. Но я против. Так как? Притворишься моей невестой? На одной чаше весов невинный спектакль, а на другой темница. Мне кажется, твой выбор очевиден. Усмехается дракон.